Глава пятнадцатая. Манюня едет в Кировобат. Солнечным ноябрьским днем мы возвращались домой. Мы — это я, Манька и Каринка.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 Рубик мигом прикинулся тяжело раненым, приполз, медленно перебирая лапками домой, и два дня демонстративно не ходил в школу, мотивируя это тем, что сидеть больно и лежать больно, а уж ходить так больно, что вообще невыносимо. Наша мама передвигалась по двору пунктирными пробежками, чтобы не попадаться на глаза Рубиковой маме. И, кстати, очень зря... Ведь тетя Лаура отлично знала своего сына и понимала, что все эти игры в парализованность, не что иное, как желание пропустить школу, этот благословенный источник знаний. Рубик вообще в плане пропусков занятий настоящий профи. Однажды, например, он полдня смотрел на сварку, чтобы проснуться с воспаленными глазами и не идти в школу. Потому что два контрольных диктанта по русскому и армянскому языкам кого угодно до сварки доведут. Главное, рабочий постоянно отгонял его, но Рубику прямо пролезал обратно на стройку и, не мигая, наблюдал за сваркой. Пришлось его на завтра в срочном порядке на прием к глазному вести. Зато четвертные контрольные счастливо пропустил паразит. На самом деле, такое поведение Рубика осуждать ни в коем разе нельзя. Четвертная контрольная – то еще испытание, поэтому каждый выживает, как умеет. Кто парализованным прикидывается, а кто, как мой одноклассник Грант, наедается бакмаза, специального народного средства от кашля, которое готовится из жженого сахара и туты. Нормальный ребенок от бакмаза может только слипнуться потому что сладости он чрезвычайный. Но Грант ненормальный ребенок, аллергик, причем аллергия у него только на два продукта, на сахар и туту. От сахара и туты Гранта разносит так, что он начинает синеть и задыхаться. Так уж получилось, чтобы эти продукты счастливо сошлись в бакмазе. Как только на горизонте маячит очередная контрольная, Грантик наедается тягучего черного сиропа и впадает в аллергическое неистовство. Приходится срочно доставлять его в больницу, где уколом снимают ему шок и оставляют в палате под наблюдением педиатра тети Светы. Выписывают гранта только на следующий день, когда опасное контрольное уже позади. Девочкам сложнее отлынивать от контрольных. Девочки прилежны и лучше учатся. Опять же, не решаются на всякие эксперименты со своим организмом. Хотя Манька с Каринкой не прочь были бы пропустить занятие другое. Но им банально не повезло со здоровьем. Если на меня, например, достаточно чихнуть, и я вся уже в бахроме из соплей, то с Манькой и Каринкой такой номер не проходит. Болеют они редко, ну, может, два-три раза в год, притом очень неудачно. Всегда где-то в начале четверти, когда контрольные вообще не проводятся. Аллергии они тоже не страдают, зубы у них хорошие, не болят, уши тоже не болят. Можно, конечно, попытаться прикинуться больной, но маму с бани проведёшь. Это бесполезная затея. Вот и приходится исправно посещать школу и иногда в особенно волнующие моменты получать тройки по контрольной. «Ну ничего» погладила я Маньку по плечу. «Все равно в четверти по математике у тебя получится пятерка. У тебя ведь одни пятерки в журнале». «Это да, семь пятерок одна тройка не перебьет», шмыгнула носом Манька. «Я особо и не расстраиваюсь. Так просто рассказала, что за тройку Ба отругала». «Побила?» — заволновалась Каринка. «Не, не побила. Пальцем потрясла. Вот так». Манька погрозила Каринке пальцем. — Ну, это не больно, — махнула рукой Каринка. — Ага, но ведёт-то она себя. Всё равно странно. — Как то странно? — Ну, вот так, разговаривает сама с собой, что-то записывает в блокнот, а потом прячет его от меня в таких местах, что я найти не могу. В магазине вчера чуть не подралась, всем по триста грамм сыра продавали, а ей килограмм подавай. И чтобы с серёдочки, а не с краешка, где твёрдая корка. Хороший такой сыр. С дырочками. Купила? Купила, конечно. С вашей мамой вчера по телефону долго говорила. Главное, когда подойду, она начинает гундосить. Или вообще на французский переходит, чтобы я не понимала. Мы с Каринкой переглянулись. Так вот, с кем мама вчера целый час конспиративным шепотом общалась. Главное, ни разу по имени не назвала. Обычно тетя Роза, да тетя Роза. А тот одни труднопроизносимые французские или вообще азербайджанские слова говорил. Не так дело не пойдет. Раз взрослые от нас что-то скрывают, то сами, как говорится, напросились. Теперь мы не отстанем, пока они не расскажут, что происходит. Пойдем спросим у нашей мамы», — предложили мы Манке. «Если повезет, она нам честно все расскажет. А если нет, тогда что-нибудь придумаем». «Побежали!» И Манька, размахивая скрипкой, пришпорила в сторону нашего дома. Следом, гремям Альбертом рванула Каринка. Кросс традиционно замыкала я. Мама открыла дверь за секунду до того, как мы стали в неё колотиться. Видимо, увидела нас в окно. «Здрасте, тётя Надь! А чего это вы изба надумали?» Сразу пошла в наступление Манька. «Здравствуй, Манечка! А с чего это ты взяла, что мы с Ба что-то надумали?» Вопросом на вопрос ответила мама. «Вчера по телефону разговаривали на французском?» «Разговаривали?» – спрашиваю. Напирала Манька, скидывая ботинки. «Было дело». «Ба себя странно ведет?» «Ведет. Записи какие-то делает. Вчера в магазине килограмм сыра взяла. С дырочками, швейцарский. И чего?» «И чего?» «А того!» Нам с папой по кусочку отрезала. Сама вообще есть не стала, завернула в фольгу и убрала в холодильник. Словно и не нам вовсе этот сыр брала. Сейчас руки помоем и вернемся. Никуда не уходите. И, подвинув маму, она ринулась в ванную. Мы потрусили следом, на маму старались не смотреть, чтобы с боевитого настроения не сбиваться. «Ну как?» — шепнула Маня, яро смывая с рук мыльную пену. «Нормально!» «Не сердится!» «Уже хорошо!» — шепнула я. «Главное, не сильно на нее напирай!» — инструктировала Каринка. «А то она этого не любит!» «А кто это любит?» — заступилась за нашу маму Манька. «Я тоже этого не люблю!» «И мы не любим!» «Ладно, пошли!» Прихожей мамы не оказалось. Обнаружили мы ее в гостиной. Она сидела в кресле, красиво положив ногу на ногу. Мама вообще умеет красиво сидеть, то ногу на ногу положит, то изящно облокотиться, одно удовольствие за ней наблюдать. Мы воинственно, вытянув хребты, чеканным шагом прошли мимо и расположились напротив, уселись на диван. Заметив наше передвижение, Гаина с Сонечкой, шумно волоча за собой большой пластиковый мешок с игрушками, потопали из кабинета к нам в гостиную. «Нет уж», — подскочила мама, — «играть вы здесь не будете». Замучилась ваши игрушки по дому собирать. «Нам скучно», — заныла Гаина. «Сейчас девочки придут играть с вами, и скучно не будет». «Точно придут». «Точно! Не успеете до десяти досчитать». «Один!» — спешно начала загибать пальцы Гайне. «Считать надо в кабинете. Вернитесь туда, закройте двери, и начинайте считать». «Пойдём!» — завернула Сонечку Гайне. «Ядцем?» «Считать пойдём!» «Двадцать е...» Закряхтела Сонечка, разворачивая мешок с игрушками. Мешок грохотал так, словно был специально набит бубенцами и другими гремучими штуками. Манька проводила девочек долгим взглядом, потом уставилась на маму. — Теть Надь, вы нам быстро расскажите, чего с Ба задумали, пока они не вернулись. — Один! — заорала Гайнея за закрытые двери кабинета. — В пятницу едем в Кировобат, — зачистила мама. «Как это? А уроки?» — подскочили мы. «Два!» — прогудела колоколом сестра. «Отпросим вас уроков, поедем на два дня, вернемся в воскресенье». «Ура! в честь чего поедем?» «Три!» — просто так. «Впереди зима, до весны не выберемся». «Четыре!» — перешла на вой сирена шиш «Шишна, припечатала Сонечка. Вот мы и решили съездить родственников проведать. «Пять! Уже пять!» Взвыла Гайне. «Только детям ничего не говорите?» «Не скажем!» «Шесть!» «Всё! Идите, пока она своим криком дом на уши не подняла!» «Семь!» «Восемь!» Ворвались мы в кабинет. «Чего орёшь?» «Я не ору, я считаю!» оскорбилась Гейна. «А чего так громко считаешь? Мы же не глухие». «Откуда я знаю? Может, ты глухие?» «Ты еще скажи, что слепые!» Гейна хотела возразить но но махнула рукой. «Спорить с нами невыгодно. Во-первых, большие поколотить можем, а во-вторых, еще и играть откажемся. Пойдем лучше в рыцарей играть!» Миролюбиво предложила она. «Давай! Только чуркопьяносцем в этот раз буду я!» Так мама ведь забрала шампур, а его обратно взяла и за креслом спрятала. Вот. Совместная поездка в Кировабад планировалась родителями еще с лета. Но почему-то никак не складывалось. То не совпадало с дежурствами папы, то к дяде Миша на завод приезжала высокая комиссия. Ему приходилось гробить свои выходные на организацию досуга для непрошенных гостей. То еще какая-нибудь напасть случалась. Поэтому план по совмещению визита к родственникам удалось реализовать только ближе к концу ноября.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 Конечно, жирно, но ты ж меня знаешь, Надя, я по-другому не могу. Может, лучше Мане оставить на будущее? Не унималась мама. Где вы еще такую красоту достанете? Достану, никуда не денусь. А Эту ведь нашла. Вот и Мане найду. И потом у нее добра и так навалом. Четыре пуховых одеяла, два шерстяных, пять комплектов постельного белья, сатинового, с вышивкой.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 что соответствующее учреждение, отвечающее за заключающиеся браки на небесах, мигом подобрало гуску. Ещё бы! Ведь если вдруг оно чего-то там напортачит в личном счастье Маньки, то ответ держать придётся перед Ба. А ответ перед Ба даже небесным канцелярием кишка-танка держать. Слово своё мы с Каринкой сдержали, и младшим сёстрам проговариваться про поездку в Кировобад не стали. Зато Манька прибежала домой вся в претензиях. С какой то стати Ба так долго скрывала от неё планируемый визит к дяде Моте? — А чтобы вопросами не выносила мне мозг, ясно? — встала руки в боки Ба. — Ясно.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 «Хорошо вы ихнем. То есть в их. Так продается или нет?» «Продается. Только я тебе его не возьму». «Почему?» — взвыла Манька своистину шекспировским трагизмом в голосе. «Потому что ты мне мозг выносишь. Все, больше не буду. Вот только разочек один только вопрос задам. Ба! А трамвай у них есть?» «Конечно, есть. А если попросить у вожатого, то он меня за руль пустит?» о какого вожатого «У вое вожатого мария все все молчу вот только последний вопрос самый раз последний твой раз последний вопрос прозвучал три часа назад напомни тебе его это про крутящиеся лифты ну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 Моть он очень будет к лицу.